Эпилог. Корпоратив удался. Нет, разумеется, всё пошло не так. Ведущий, которого я выбрала, оказался жутко скучным, и, кажется, единственный весёлый конкурс, который он мог предложить, это «Давайте-ка нальём и выпьем». К счастью, довольно быстро наш дружный коллектив перестал его слушать и развлекался самостоятельно. Оказывается, у нас для этого огромный потенциал — Эх, следовало поручить организацию этой вечеринки Алексею из IT-отдела. Во всяком случае, заезд на офисных стульях он организовывал регулярно, и всем было весело, полагаю, всем, кроме стульев. Ну, и за входа. Он потом долго ворчал, что приходится менять колёсики, но, думаю, это исключительно потому, что он занял третье место. Но главное, что мы всё-таки заполучили зал в том самом ресторане. И господин тот самый позвонил мне и сказал, что готов перенести любой праздник, чтобы я выбрала день, когда будет удобно. Нет, они с Аринкой не поженились. Выпили несколько чайников чая и пришли к выводу, что сами решат, когда будут готовы вступить в брак. А всякие там Вольдемары, обочеенные родственники и ретроградные Меркурии, конечно, могут иметь своё мнение, но оно уж точно не станет решающим. Правда, в последние 2 дня Аринка в сообщениях присылает мне исключительно свадебные платья, но дата ещё не назначена, и это меня радует. Что же касается меня и босса, Боже, теперь он требует, чтобы я называла его просто Денис и перестала выкать. И это самое трудное в наших отношениях. Мы уже успели выяснить, что обниматься нам нравится не только в кромешной темноте, но и при других обстоятельствах. Да, честно говоря, вообще при каждом удобном случае. Охота на холостяка как-то сама собой сошла на нет, и Денис, мамочки, я никогда к этому не привыкну. Чертовский рад этому обстоятельству, потому что плюшки, печенье и пирожные каждый день это вовсе не та диета, которая ему нравится. Он, как выяснилось, вообще равнодушен к выпечке, да и в целом предпочитает есть то, что приготовил сам. Вот любит человек чудесить на кухне и не готов делегировать эту приятную задачу вообще никому. Так что наши охотницы просто заходили не с той стороны. Не угощать надо было, а радостно лопать всё, что он приготовит, и хвалить его кулинарные таланты. Тем более, что это совсем не сложно, а очень даже приятно. Я бы сказала, восхитительно. Ни в одном ресторане такой вкуснятищи не подают. На этом, наверное, можно поставить точку. И добавить хочется. Только что прямо сейчас по великолепному залу разливается голос моей любимой певицы, и мы с Боссом танцуем. Совершенно легитимный повод лишний раз пообниматься. Хотя почему лишний? Лишних у нас не бывает, все нужные, все необходимые. А главное, я знаю, что всё обязательно будет хорошо. И вовсе не к чему торопиться и пытаться успеть всё в этом уходящем году. Впереди целый год, а за ним ещё один, и ещё, и ещё. И это именно то, что нужно для счастья. Конец. Книгу Матильды Стар и Мирыславной Новый год для босса читала для вас Екатерина Кантикова